117 второй. Итак, всё проявленное имеет свои два полюса единой вещи рождение и смерть. Обычно люди живут одним или в одном из полюсов явления, и только мудрость видит оба и поднимается над обоими, чтобы видеть явление в целом. Так рождение и смерть дают картину целой жизни. два полюса целы. Но жизнь земная будет лишь полюсом жизни надземной. Значит, круг больше, жизни ещё шире. Но круг во воплощении в материю со своими двумя полюсами лишь только малая часть одного круга. Скажем, четвёртого круга с его сознанием, воплощений индивидуальности на всём протяжении круга. А за ним За четвёртым кругом другой полюс пролайя, завершающий цикл. Ведь таких кругов семь, заканчивающихся великой пролайей, а за ней новые жизни на новых планетах, и так без конца. Мудрость проводит более длинную линию или берёт более широкий круг и рассматривает явление, как бы велико оно ни было, поднявшись над ним и увидев оба полюса. проявленной вещи. Поэтому говорю: мудрый живёт в вечности. Поэтому говорю: приковывать своё сознание и своё понимание к одному полюсу явления, как бы мало ли велик он ни был, значит допускать ошибку, которая искажает истину или во всяком случае берёт только одну её половину, забывая о другой. Люди в своём мышлении, подобно страусу, прячут голову в песок или стоят словно айс на одной ноге. Но даже айс ходит на двух или летает на двух крыльях. Диалектика, отрицающая мир тонкий и незримый, тоже является однобокой и не устоит против действительности. Потому утверждается мудрость, видящая обо полюсы вещей едины или любого явления. Хочу ввести сознание в мир мой, признающий полюсность явлений в беспредельности проявленного. Так будущее будет неизбежным и неотрицаемым полюсом прошедшего и его антиподом. Если прошлое тьма, то будущее свет. И так свет будущего обусловлен тьмою прошлого и переходным моментом настоящего, которого нет. и который мгновенно становится прошедшим. Утверждаю неизбежность цикличного бега явлений во времени, дающего спираль с точкой противостояния. Зная это, можно спокойно и мудро смотреть в будущее, речи ги которого или причины порождаемые мудрость держит в своих руках. Почему предсказал мой приход и славу грядущего света победного? Ибо знал И бывать смех, хвативший землю на кресте в муках и смертью позорной заложил основание нового мира, держа рычаг причин явлений будущего в своих руках. Так большой круг господствует над малым и явление в целом над его полюсами. Так мы управляем миром, создавая причины далёкие и следствия порождающие Люди обычно видят лишь то, что непосредственно у них перед глазами, но мудрость проходит более длинную линию. Только из неизменяемости великого цикла можно понять циклы малые, до биения пульс или пульсации атома. Его нет ни великого, ни малого, но всё обнимает собой беспредельность. Нужно понять, двойственность явлений в круге восходящей и нисходящей спирали эволюции и инволюции. Нужно понять, что день сегодняшний имеет свою противоположность, своё отражение в грядущем. Так нет ничего тайного, что не стало бы явным. И порождений или причины, следствия не приносящие, потому говорю, Покойный будьте в веде, ибо воистину ко мне идёте и со мною пребываете. Каждая мысль обо мне, как якорь на дальнем канате, забрасываемый в царство моё, по которому можно притянуться к нему. Лестницу восхождения строим своими мыслями от сегодня, чтобы уверенно и твёрдо восходить по ней завтра. Думают люди: был Христос И не стало. Были великие учителя и светочи мира сего и ушли в забвение. Слепые не знают, что пройденные ими ступени заложены были для человечества, чтобы оно по ним поднималось. И будучи заложены в прошлом, в обороте спирали времени они служат основой и фундаментом для создания великолепия ступеней будущего, как ближайшего. победно приближающегося, так и далёкого, скрытого за завесой времён. Не умерли, но живы, не ушли, но с вами во все дни до скончания века, не приложен шаг грядущих тысячелетий и светил лик будущего владыками начертанного в свитке далёких времён.